Глава вторая. Реальность. «Вот черт, что это было! Он меня увидел? Нет, не увидел, не мог увидеть. Тогда вот черт!» Мысли, как полоумные белки, прыгали в моей голове. Шерсть, несмотря на жару, встала дыбом и никак не хотела принимать свое обычное положение, хотя я ее активно приглаживал. «Вот черт!» Уже чуть спокойнее подумал я, выкусывая репей из хвоста и приглаживая растрепанные волоски. Между тем трезор продолжал разоряться за забором, а на дороге уже совсем близко раздавался топот детских ног. Еще несколько секунд, и мимо меня к калитке пронеслись внуки. Они заглянули сквозь щель и увидели буйный танец Алабая посреди двора. Наш среднеазиатский волкодав, ну, очень артистичен – Если не знать, что он может дрыхнуть посреди двора, а куры в это время спокойно через него перепрыгивать, то, конечно, можно сильно испугаться. Поэтому мальчишки, само собой, притормозили. Наконец, старший взял младшего за руку и сказал. — Не бойся, он не укусит. Если бы он был злой, дедушка не пустил бы нас одних. Я фыркнул, но не признать логичность довода не смог. Мальчики приоткрыли калитку и проскользнули внутрь. Трезор тут же умолк и стал тыкаться в них носом, бешено виляя хвостом. Чтобы избежать своей порции собачьих восторгов, я решил пойти другим путем и вместо того, чтобы зайти во двор в приоткрытую калитку, прыгнул на забор, а оттуда на крышу дровяного сарая, пересек ее и залег на самом краю. Оттуда мне было видно весь двор, как на ладони. Мальчики жались друг к другу и бочком двигались мелкими шажками в сторону крыльца, А трезор, широко разину пасть, как ему казалось, в улыбке, прыгал перед ними, припадая на передние лапы и тяжело дыша. «Запыхался дурак котлая, а теперь и вовсе задохнется от восторга», — подумал я. Из окна кухни высунулась бабушка. «Трезор, шельмец! Уйди, окаян, не уйди, кому сказала!» — махнула она полотенцем и тут же появилась в дверях. Бабушка ловко, совсем не по сбежала с крыльца. Все моя заслуга. Это я ее суставы лечу, кровь омолаживаю. Вот ведь, Марья Дмитриевна, у меня какая красавица. Волос долгий, румянец яркий, любую молотку за пояс заткнет без всякого визажа. Я довольно замурлыкал, любуясь бабушкой, а она тем временем уже обнимала внуков, отмахиваясь от трезора полотенцем. «Ай, вы мои хорошие, ай, ненаглядные! Да как же вы здесь одни? Испугались, поди!» Тут к воротам подкатили дед и Карлуша, и стало уж совсем шумно. Пока дед отворял ворота и заводил во двор Мерина, бабушка хлопотала вокруг внуков, трезор носился по двору, курятник аплодировал крыльями, Мелания с Борькой подавали свои реплики из хлева, мальчишки стояли совсем опешив. Лишь когда Егор Гаврилович вынул из телеги их багаж, два рюкзака и большую спортивную сумку, старший немного пришел в себя. — Деда, давай я понесу, — бросился он к сумке. — Не надо, Алеша, не надо. Иди уже в дом, я вещи ваши сам принесу. — Мы поможем тебе, — не унимался мальчик. Он ухватился двумя руками за ручки сумки и потянул их к себе. — Дедушка уступил ему и вновь с лукавой усмешкой уставился в спину уходящего мальчика. Тот весь перегнулся, но, быстро перебирая тонкими ногами, тащил свою ношу к дому. «Упорный!» — хмыкнул дед и пошел следом. Бабушка, судя по всему, уже завела младшего на кухню и там командовала среди своих кастрюль и сковородок. С крыши, где я сидел, было плохо видно, что там происходило но я и без того прекрасно представлял себе, как он расставляет на столе тарелочки с пирожками и колбасками, мисочки с творогом, вареньем и сметаной. В животе громко заурчало, и я совсем уже собрался спрыгнуть, как вдруг увидел, что на крыльце показался дед. Мысли мои тут же понеслись в другом направлении, и голодные спазмы в желудке сменились чем-то еще более неприятным. «Вот так живешь с человеком бок о бок», год за годом, а потом узнаешь, что ничего о нем не знаешь. Что же это там на дороге такое было? Увидел он меня или как? Как такое вообще возможно? Надо бы у кого-то спросить. Я поморщился от такой мысли, потому что такой кто-то, кто все про всех знает, у меня на примете был, но уж больно не хотелось мне к ней обращаться». Егор Гаврилович тем временем отвел Карлушу к навесу и там, ласково похлопывая Мерина по холке, выпрягал из телеги. Карлуша в ответ потряхивал головой и пытался ухватить деда за рукав. «Не балуй, Карлуша!» Дед двумя руками взял коня за голову и посмотрел ему прямо в глаза. «Я аж весь напрягся!» Но в следующий миг хозяин уже шел к сараю, где у него был устроен денник. Взяв скребок и рогошку, дед вернулся к Карлуше. Он принялся осматривать его копыта. В животе снова заурчало. Подчиняясь настойчивым требованиям моего организма, я направился к кухне. Дом у нас устроен на старорусский манер. В старину котов уважали и создавали комфортные условия для работы. А потому все владения наши, в принципе, я могу обойти, ни разу на землю не спрыгнув. Но сегодня я выбрал короткий путь. А потому, чуть поерзав на краю крыши, я примерился и прыгнул точно на крыльцо, оттуда вскочил на перила и перебрался поближе к кухонному окну. Еще один давно отрепетированный прыжок. Уже в полете я понял, что что-то не так. Нет моего посадочного места. Горшки с рассадой переставлены. В углу навалены какие-то книжки и еще что-то мелкое — Я издал сигнал «СОС». Я пытался вырулить хвостом. Я прилагал все возможные усилия для спасения своей жизни. Но я же не самолет. Не могу зайти на второй круг при посадке. Так что посадка состоялась. По правде сказать, она была мягкой, но довольно шумной. Больше всех шумела бабушка. Даже не знал, что она умеет так шуметь. Да и было из-за чего. В сводках новостей по телевизору сообщили бы так. Экипаж терпящего бедствия воздушного судна проявил хладнокровие и совершил посадку в экстремальных условиях. Жертв среди мирного населения нет, разрушена пара горшков зеленых насаждений. «А что часть земли просыпалась в сметану, ну ничего, я и так съем, не пропадать же сметанки теперь!» Но Мария Дмитриевна считала иначе. «Ах ты бесово отродье!» – всплеснула руками она. — Ах ты, шнырь проклятый, ты что наделал? Васька-паразит, вылазь сейчас же! Это она уже мне под лавку кричит. — Вылазь, говорю, все равно достану и прибью. Ну кто после таких авансов по доброй воле сдаваться выйдет? Я прижался поближе к стенке и замер. Бабушка продолжала бушевать. — Всю рассаду мне сгубил, что теперь делать? — Бабуля, давай мы соберем. Алешка уже копошился на полу в руинах торфяных горшков. Младший же внучок сполз с сиденья и, сидя под столом на корточках, заглядывал под лавку. На всякий случай я вздыбился и зашипел. Пусть знает, что так просто я не сдамся. «Никит, не лезь к нему!» Бабушка потянула мальчишку за плечо. «Не лезь, а царапает!» «Леша, брось горшок! Идите оба руки мыть, я сама уберу!» «Оставь, Леша, оставь! Все равно не спасти! Попереломалось все!» Мария Дмитриевна вывела внуков в сене, где висел рукомойник над большим эмалированным ведром, вручила им кусок мыла и полотенца, а сама взялась за веник. Я еще глубже забрался под скамью, хотя казалось, что глубже некуда. Но при виде веника материальная оболочка моего организма заметно истончилась и смогла таки просочиться в просвет между ножкой скамьи и стеной. Бабушка, между тем, по-прежнему броняси причитая, присела над горой поникшей зелени, земли и обломков горшков. Бережно отряхивая, она выбирала те побеги, которые еще можно было спасти, и складывала в передник. Бабушка, куда мыло положить? ⁇ спросил, появляясь в дверях Алеша. Там оставь на рукомойнике, вздохнула Мария Дмитриевна, вставая. Садитесь уже к столу, стынет все. Она уложила всю зелень вместе с фартуком в уголок на тумбочку, а потом несколькими движениями собрала остатки в большой совок. — Садитесь, не стойте! — велела она ребятам, выходя из комнаты, уже совсем другим тоном. Кажется, буря улеглась, хотя выходить мне из укрытия было пока еще рано. Над головой по лавке заерзали штаны, а перед мордой замаячили мальчишеские ноги в легких кроссовках. «Алеша, ты видел, какой он большой?» Шепот младшего внучка согрел мне душу. «А глазища, как фары светятся!» «Ну, прямо уж там, как фары!» Засмеялся Алеша. «Глаза не могут сами светиться. Они только отражают свет. Правда, бабушка?» «Правда. Ешьте вот, голуби, проголодались, поди!» И бабушка, моя бабушка, вновь начала двигать мисочки и тарелочки, а потом пошла наливать им молоко. «Ой, я, как же я?» От обиды хотелось плакать. «Да что там плакать, рыдать во весь голос?» Но мужчины не плачут, гордость не позволяет. Вместо этого я крепко зажмурился и постарался уснуть. Не тут-то было. Кто пробовал уснуть после сильных нервных потрясений, да еще на голодный желудок, тот меня поймет. Я не то что уснуть, я и на месте-то спокойно сидеть не мог». Хвост дергался так, словно в нем десяток бесов поселились и устроили шабаш. Примечание, шабаш — ночные собрания ведьм для совместного проведения пиршеств, плясок и обрядов. В брюхе пел водяной, а во рту было столько слюны от вкусных запахов, что хоть русалы бега устраивай. Эх, меня даже на профессиональный фольклор пробило. «Баба Маша, ты с нами садись», — позвал Никита. — Успею еще, — улыбнулась бабушка. — Ешь творожок. Колбаску хочешь еще? — Хочу, — отозвался голодными спазмами мой желудок. — Очень хочу. В синях хлопнула дверь. Видно, дед закончил с карлушей и отвел его в стойло. Бабушка опять засуетилась, доставая для него тарелку, чашку. Отвернулась к печке проверить, не остыл ли чай. И тут, о чудо! прямо передо мной замаячил кусочек колбаски. Розовый, нежно пахнущий ломтик повисел пару секунд и шлепнулся на пол. Я осторожно двинулся вперед и обнюхал его. Сверху на меня с любопытством смотрели два широко распахнутых серых глаза. Ишь уставился. Не нужно мне ваших подачек, я чужое не ем. Я дернулся назад под лавку, но потом решил не брезговать и, подцепив кусочек, втянул его в свое укрытие. На его место тут же шлепнулся другой, и я подумал, что этот мелкий, Никита кажется, ничего, внучок, с пониманием. Засвистел чайник, и бабушка, снимая его с плиты, выглянула в сене. — Ты идешь, Егор Гаврилович? — Иду. Дед шагнул к ней навстречу и приобнял за плечи. — Ну, где тут наши гости дорогие? — Здесь мы, деда, — отозвался Никита. — А у нас тут кот в окно влетел, — зачистил Лешка. — Здоровый такой, рыжий, всю рассаду раскидал, как вражеский снаряд, представляешь? Ух, бах, трах, и нет кота. — Я затрясся от возмущения. Вот ведь значит как, снаряд я вражеский, да я, да я... — Ну и где же он теперь? — спросил дедушка. — Под лавкой сидит, боится. — Или новую диверсию придумывает?» Дедушка заглянул под стол. Глаза его смеялись, и мне стало чуть легче. Есть все-таки настоящая мужская дружба, и она выше каких-то там разбитых горшков. «Ну, диверсант, иди к ты сюда. Давай-давай, Василий, вылазь уже». Дед протянул мне большую ладонь, и я с урчанием поднырнул под нее и потерся. Подхватив под брюхо, Егор Гаврилович вытянул меня из укрытия. Бабушка еще сердилась, но ворчала лишь для проформы. — Чего ты щуришься, проказа? Защитник твой пришел, да? Вот теперь будете на пару сметану с землей есть. — Сметану это мы запросто. Я даже сам могу ее съесть. Зачем же деда наказывать? Глазоньки мои распахнулись и умильно уставились на хозяйку. Мария Дмитриевна взяла с полу мою миску и выложила в нее испорченную сметану. Правда, большие куски земли она по доброте душевной все же в ведро откинула. Ну, а с чушь уж разберемся как-нибудь. Я потерся напоследок рукав деда и спрыгнул со скамьи. Бабушка поставила мою мисочку в уголок, туда же она положила куриные косточки и потрошка. Не веря своему счастью, я принялся за еду. Но, как в народе говорится, не забывал и по сторонам поглядывать, а Васька слушает да ест. За столом тем временем беседа завязалась. Дедушка стал Алешу и Никиту про их житье городское расспрашивать. Оказалось, что живут они с мамой Василиной Егоровной в большущем доме на десятом этаже. Никакой живности у них в доме нет. Мама говорит, что в квартире зверей держать нельзя, только мучиться будут зря. Им простор нужен, свобода. Сразу видно, умная у них мама-женщина, понимающая. Не зря моим дедушке и бабушке дочкой приходится. А потом Алеша стал про школу рассказывать. В этом году он второй класс закончил. Учится хорошо, математику любит и литературу. А вот с английским у него не очень. Училка очень вредная. Все время к его произношению придирается. А Никита тот в садик ходит. Ему в школу еще через год только. Но он тоже учится в спортивной школе. Они вместе с Алешей туда ходят. Только Алеша на футбол, а Никита на плавание. А в следующем году мама обещала записать их в секцию дзюдо. «Ну а мама там как?» – спросила бабушка. Она сидела, опершись локтями на стол и внимательно разглядывала внуков. «Мама хорошо», – деловито дожевывая пирожок, ответил Лешка. «Она сейчас к командировке готовится. В Данию». Там будет какой-то семинар по скандинавскому фольклору. — А еще она постриглась, — вставил Никита. — Постриглась, — всплеснула руками бабушка. — Как же так? Такие косы отрезала. Дед, ты слышал? — Слышал, ну и что? — Да ничего, — бабушка поднялась из-за стола. — Столько лет растила, а тут отрезала. Это ей куратор нового проекта Андрей Сергеевич посоветовал. — нехотя признался Никита. — Сказал, что такие косы, богатство и красота несравненные, но в походных условиях ей с ними хлопот много будет. — Каких условиях? Походных — Походных. Дед поднял высоко правую бровь, отчего взгляд его стал еще острее и проницательнее. — Час от часу не легче. Бабушка опять всполошилась. — Вообще-то мама просила вам пока не говорить, — Там еще не точно все, но к концу лета они планируют на какой-то остров в Ванежском озере поехать. Там карельские археологи раскопки ведут, и маму в качестве консультанта от Академии наук пригласили. — А что за остров-то, не помнишь? Алеша неуверенно покачал головой. — Редколье или Расколье, как-то так. — Радколье, — пробормотал дед, — скала мертвого животного. Баба Маня и дед переглянулись, и что-то в их глазах было слишком много недосказанного. Чего-то такого, чего я точно не знал, а знать мне это, пожалуй, следовало, а потому, почистив миски, я уходить не стал, а прилежно принялся мыть усы и щеки. Ушки мои глазки несли верную дозорную службу, вдруг кто-то еще что-то скажет об этой маме. Но беседа за столом прервалась. Мальчики поблагодарили за еду и захотели посмотреть дом. Дедушка велел им идти в светелку под крышей. Примечание. Светелка — небольшая комната, обычно в верхней части жилья. Где они будут жить и переодеться во что-нибудь полегче. — Ну и что ты об этом думаешь? — спросила бабушка. — А что тут думать? Чему быть того не миновать? Плохо, конечно, что она от нас это скрывает, но такая уж она всегда была. — Нет, мы должны что-то сделать. Позвони, и пусть приедет. — Позвоню. Дед встал и потрепал бабушку по плечу. — Не накручивай себя напрасно. Она у нас умница и в обиду себя никому не даст. Бабушка вздохнула и принялась убирать со стола. Я закончил умываться, и так как дед повел Алешу и Никиту осматривать дом и все домашнее хозяйство, а баба Маня со мной откровенничать не собиралась, я решил пойти вздремнуть. Надо же свой хлеб отрабатывать.